Предлагаем вашему вниманию английскую народную сказку «Дик Уитингтон и его кошка». Читает Александр Водяной. Очень давно, с тех пор прошло уже лет пятьсот, а то и больше, жил в Англии мальчик по имени Дик Уитингтон. Отец и мать его умерли, когда он был совсем маленьким. Дик был так мал, что еще не мог работать. Туго приходил с бедняжки. Обедал он скудно, а завтракать часто и вовсе не завтракал. Люди в его деревне были бедные и не могли ему дать ничего, кроме картофельных очисток, да изредка черствой корки хлеба. Но Дик не унывал и чувствовал себя совсем неплохо. Особенно любил он послушать, что говорят фермеры или какие-нибудь заезжие торговцы. Каждое воскресенье Дик приходил к деревенскому трактиру и, примостившись у придорожного столба, стоял и слушал. День бывал базарный, И все заходили в трактир выпить кружку другую Эля, а заодно и обсудить сделку или рассказать новости. Так дико наслушался всяких небылиц про большой город Лондон. А в те времена, надо вам сказать, деревенские жители полагали, что в Лондоне живут одни знатные господа. которые целыми днями только и делают, что поют да танцуют, и что все улицы в Лондоне вымощены чистым золотом. И вот раз, когда Дик, как обычно, стоял у придорожного столба, через деревню проезжала большая повозка, запряженная восьмеркой лошадей с бубенчиками. У трактировозчик соскочил с козел, чтобы выпить кружку «Эля», И Дик, набравшись храбрости, спросил его, «Куда вы едете?» «В Лондон. Куда же еще?» — ответил возчик. «Эх, вот бы мне туда попасть!» — вздохнул Дик. И он рассказал возчику, что у него нет ни отца, ни матери, и что ему давно хочется поехать в Лондон, посмотреть на чудеса, про которые он слышал. Но возчик был малый добрый и велел ему садиться рядом на козлы. «А когда в другой раз поеду через вашу деревню, отвезу тебя назад», — сказал он, и они тронулись в путь. Добрались благополучно до Лондона и покатили по лондонским улицам. Дик не уставал девица высоким башням, богатым соборам до да церквам. Но ему не терпелось увидеть скорее золотую мостовую. И когда вождик остановился в какой-то гостинице, Дик соскочил на землю и стал оглядываться по сторонам. Ему казалось, стоит только завернуть за угол, и он сразу увидит мостовую, мощенную золотом. Но он обегал все улицы, а золота не нашел. Дик устал, ей захотелось. И вот измученный, полумертвый от голода, он свалился у дверей мистера Фицорена, богатого купца. Там его приметила кухарка, призлая женщина. Что тебе здесь надо, ленивый бродяга? Закричала она на бедного Дика. Это бою нет от этих нищих! «Если ты не уберешься отсюда, я тебя по-моему окачу!» Но тут как раз вернулся домой, к обеду, сам мистер Фицорен. Он увидел у своих дверей грязного и оборванного мальчика и спросил его, «А почему ты здесь лежишь? Ты ведь большой, мог бы работать. Лентяй, верно?» «Что вы, сэр?» — ответил Дик. «Вовсе я не лентяй». Я всей душой рад бы работать. Да никого здесь не знаю. Ха -ха, бедняжка, ну вставай, пойдем со мной. И он отвел его в свой дом, велел накормить хорошенько и дать ему посильную работу. Дик совсем счастливо зажил бы в доме этого доброго купца, если бы не злобная кухарка. Она то и дело говорила ему, Помни, ты подчиняешься только мне. А ну-ка живей, поворачивайся, вычисти вертел, отмой противень, разведи огонь, открой трубу, перемой всю посуду, да поприворни ее не то. И она замахивалась на дико черпаком. Кроме того, она так привыкла одно сбивать, другое отбивать, что когда не было мяса для отбивных, Она била бедного Дика по голове и плечам, половой щеткой и всем, что попадалось ей под руку. В конце концов, про дурное ее обращение с Диком узнала мисс Алиса, дочь мистера Фицуорена. И Алиса пригрозила кухарке, что прогонит ее, если она не станет к Дику добрее. Кухарка стала чуть потише, зато на Дико сварилась новая беда. Кровать Дика стояла на чердаке, а там и в полу, и в стенах было столько дыр, что мыши и крысы просто изводили его по ночам. Как-то раз Дик вычистил одному господину ботинки, и тот дал ему за это целый пенни, Дик решил купить на эти деньги кошку. На другой день он увидел девочку с кошкой в руках и сказал ей, «Продай мне кошку за пенни». «Что ж, берите, господин», — ответила девочка, «хотя моя кошка стоит дороже, она отлично ловит мышей». Дик спрятал кошку на чердаке и никогда не забывал приносить ей остатки от своего обеда. Не прошло и нескольких дней, как мыши и крысы перестали его тревожить, и он мог крепко спать по ночам. Вскоре после этого один из торговых кораблей мистера Фиццуорена стал готовиться в дальнее плавание. По обычаю, слуги купца могли попытать счастье вместе с хозяином и послать за море какие-нибудь вещи на продажу. или деньги на покупку товара. Однажды купец пригласил всех слух к себе в кабинет и спросил, что они желают послать. У всех нашлось, чем рискнуть, кроме бедняги Дика. У него не было ни денег, ни вещей. «Нет у меня ничего», — сказал бедный Дик. «Вот разве что кошка. Я ее недавно купил за пенни у одной девочки». Хе -хе, так неси свою кошку, сказал мистер Фицуорен. Можешь послать ее. Хе -хе. Дик сходил на чердак за кошкой и отдал ее капитану корабля, сказав со вздохом: теперь мыши и крысы опять не дадут мне спать по ночам. Все посмеялись над необычным товаром Дика. Одна мисс Алиса пожалела его. и дала ему денег на новую кошку. Это вызвало зависть у злой кухарки. Она стала издеваться над ним еще хуже прежнего, и то и дело колола его злыми словами, насмехаясь, что он послал за море кошку. «Как ты думаешь, — говорила она, — дадут за твою кошку столько денег, чтобы хватило на палку Ха -ха, тебя колотить?» В конце концов, бедный Дик не вытерпел и решил бежать. Собрал он свои пожитки и рано утром, 1 ноября, тронулся в путь. Дошел он до Холуэя, присел там на камень. Этот камень и по сей день называется «Камнем Уитингтона». И стал раздумывать, какую дорогу ему выбрать. И пока он раздумывал, колокола Пау Чорч, а их в то время было всего шесть, начали звонить, и Дику показалось, будто они говорят ему «Вернись скорее в Лондон, уитингтон Диндон, Диндон, лорд-мэр Уитингтон!» «Лорд-мэр, я?» — удивился Дик. «Да я что угодно вытерплю, лишь бы стать лорд-мэром и кататься в роскошной карете, когда вырасту большим. Ну что ж, пожалуй, вернусь, и даже внимания не стану обращать на колотушки и воркотню кухарки, раз в конце концов мне суждено стать лорд-мэром Лондона». Дик повернул обратно и, к счастью, успел проникнуть в дом, И приняться за работу раньше, чем злая кухарка вошла в кухню. А теперь последуем за мисс кошкой к берегам Африки. Корабль с кошкой на борту долго плыл по морю. Наконец ветер пригнал его к той части африканского берега, где жили мавры, народ англичанам незнакомый. Мавры толпами сбежались посмотреть на моряков, а когда ближе познакомились с ними, охотно принялись раскупать все удивительные вещи, которые привез корабль. Царь был так этим доволен, что пригласил капитана и его помощника к себе во дворец. По обычаю той страны гостей усадили на дорогие ковры. Царь и царица... сели на возвышение в конце зала. Но не успели внести кушанье, как в зал ворвались полчища крыс и мышей и вмиг сожрали все яства. Капитан был поражен и спросил, «Как вы терпите, чтобы какие-то твари бесчинствовали на вашем столе? И часто это случается, ваше величество?» «А, к сожалению...» «Увы», — вздохнул царь, — «каждый раз, когда вносят еду. Мои советники и ученые уже не раз держали совет по этому делу, но выхода нет. Я бы отдал половину моих богатств, лишь бы избавиться от этих тварей». «У нас в Англии», — сказал капитан, — «в каждом доме есть животные, которые прекрасно ловят мышей и крыс». Его зовут Кошка. А разве в вашей стране кошки не водятся? Царь попросил подробнее описать кошку. Но все равно никто из придворных никогда не видел ее. И тогда царь спросил, где же достать это удивительное животное? У нас тут есть одна на борту корабля. — сказал капитан. Он хорошо знал свое дело и не примнул расписать все достоинства мисс Кошки. Правда, нам очень не хотелось бы с ней расставаться. Ведь если ее не будет, мыши и крысы чего доброго уничтожат все наши товары. Но царь так просил капитана уступить ему кошку. Он даже пообещал заплатить за нее золотом и драгоценными камнями. «Ну что же, — молвил капитан, — чтобы услужить вашему величеству, так и быть, я принесу ее. «Бегите, бегите!» — вскричала царица. «Ах, как мне хочется поскорее увидеть это милое животное!» И капитан отправился на корабль. А тем временем до гостей приготовили новый обед. Капитан сунул мисс кошку под мышку и прибыл во дворец как раз вовремя. Весь стол опять был усеян крысами. Как только кошка увидела их, она не стала ждать приглашения. Вырвалась из рук капитана и в несколько минут расправилась с этими тварями. Царь был в восторге, а царица сказала «Пусть это чудное животное останется у нас». и попросила царя дать за нее капитану, что он хочет». И царь заключил с капитаном сделку на все товары, какие были на корабле. Причем за кошку дал в десять раз больше, чем за все остальное. Вскоре капитан покинул царский дворец и отплыл с попутным ветром в Англию. После удачного путешествия Он благополучно прибыл в Лондон. И вот однажды утром только мистер Фиццуорен пришел к себе в контору и сел за письменный стол, чтобы проверить выручку и распределить дела на день. Как вдруг кто-то постучал в дверь. «Кто там?» – спросил мистер Фиццуорен. «Ваш друг», – услышал он в ответ. «Я принес вам добрые вести о вашем корабле Единороге». Купец бросился скорее открывать дверь. И кого же он там увидел? Капитана и своего агента с большой шкатулкой под мышкой. «Ваш корабль благополучно прибыл», — сказал капитан. «А вот список всех сделок, какие мы заключали на своем пути». И он протянул мистеру Фитцорену накладную. Купец пригласил капитана и агента к столу, велел подать им вина, и тогда только начал читать накладную. Он удивился и очень обрадовался огромной выручке, какую привез капитан единорога. Но когда капитан рассказал ему про небывалую удачу Дика и открыл шкатулку с золотом и драгоценностями, он еще больше изумился. «Пригласите скорее сюда, мистера Уитингтона». «Приказал он слуге. А Дик в это время чистил в кухне горшки. И, как есть, весть в саже, явился к своему господину. Тот предложил ему сесть, обратился к нему на «вы» и назвал его мистер Уитингтон. Так что бедняга Дик решил, что над ним просто смеется. Но мистер Фицорн рассказал ему, что произошло... и показал шкатулку с его сокровищами. Дик был на седьмом небе от счастья. Он попросил хозяина принять хоть часть его богатств. Ведь он всем обязан был доброте мистера Фицорина. «Ах, нет, что вы!» — ответил купец. «Это все ваше, и я не сомневаюсь, что вы прекрасно всем распорядитесь». Тогда Дик попросил хозяйку, а затем и мисс Алису принять часть его состояния. Но они тоже отказались, уверяя, что от души радуются его удачи. Не мог бедный малый оставить все себе одному. Он сделал богатые подарки капитану, его помощнику и всем слугам мистера Фицорена, даже злой старухе-кухарке. мистер Фицорен посоветовал Дику послать за хорошим портным и одеться, как подобает джентльмену, и предложил Дику остаться в его доме, пока не найдется для него лучшего. Уитингтон умылся, завел волосы, надел шляпу и хороший костюм, и стал не менее привлекательным и элегантным, чем любой из молодых людей, бывавших в гостях у мистера Фицорена. И мисс Алиса, которая раньше только жалела его и старалась ему помочь, теперь нашла его подходящим женихом. К этому стоит лишь добавить, что и сам Уитингтон только и думал о том, как бы угодить мисс Алисе, и беспрестанно делал ей всякие подарки. Мистер Фицоран вскоре заметил их взаимную любовь и предложил им обвенчаться, на что оба охотно согласились. Был назначен день свадьбы, и в церковь жениха и невесту сопровождали лорд-мэр, свита олдерменов, шерифы и самые богатые купцы Лондона. После венчания всех пригласили на богатый пир. История повествует нам, что мистер Уитингтон И его супруга. Жили в богатстве и роскоши и были очень счастливы. Ричарда Уитингтона теперь его стали величать полным именем. Один раз избрали шерифом Лондона и трижды лорд-мэром, а при Генрихе V он удостоился рыцарского звания. До самого 1780 года Можно было видеть фигуру сэра Ричарда Уитингтона с кошкой в руках, высеченную из камня над аркой старой нюгетской тюрьмы, которую он, видно, забыв о своем прошлом, приказал выстроить для нищих и бродяг.